Глава 19. Итак, у нашей девочки наконец-то свидание с Джейком, потирая руки, сказала Лора. Не свидание, а просто ужин. Хочешь, пойдём с нами? Ну да, Джейк очень обрадуется, если ты притащишь меня. Он не будет против. А даже если и будет, его проблемы. Ты уже неделю киснешь в общежитии в ожидании Ван Юна. Нет уж. Я с вами точно не пойду. Буду и дальше скучать и ждать возвращения своего китайца. Куда он, кстати, уехал на этот раз? Кажется, в Пекин. Должен одна днях вернуться. Видимо, Лора предпочитала быть слепой, не анализируя ни слова, ни поступки своего друга. Надя чувствовала, что вся эта история закончится слезами и разбитым сердцем у Лоры. Куда ты собралась? спросила Лора. В библиотеку. Ты разве не идёшь? Я-то иду, но удивлена, что и ты тоже. Ты же была там до обеда. Я откопала много новых материалов, хочу сегодня всё систематизировать. Ты хочешь к вечеру быть как выжатый лимон? А ты предлагаешь мне сидеть в общаге и ждать незабываемого вечера с его величеством Джейком Ли? Лора рассмеялась. Я бы так и сделала. Весь день бы прихорашивалась, сменила бы кучу нарядов, пять раз бы помыла голову. Лора, ты неисправима, и я не ты. Одевайся или я уйду одна. По дороге в библиотеку, находившуюся в 20 минутах ходьбы от их общежития, Лора спросила: "Во сколько вы встречаетесь с Джейком? Он заедет за мной в 6. Ты же даже переодеться не успеешь". "А я не собираюсь переодеваться. Мы договорились, что он подъедет к входу в университет, поэтому я и в общежитие не собираюсь возвращаться". "Ты что?" Уставилась на неё Лора. Пойдёшь на свидание в этом? Подруга критично осмотрела внешний вид Нади. На ней были тёмно-синие джинсы, плотно сидящие по фигуре, и простой голубой свитер, а поверх чёрное пальто с поясом. Несмотря на критику Лоры, Надя выглядела отлично. Лора: "Вы отличать от тебя я не собираюсь выпендриваться и выставлять себя перед Джейком в лучшем свете. Он знает, что я простая студентка и вряд ли ожидает, что я одеваюсь в бутиках". Всё равно, этот свитер ужасен. Он бесформенный. А этот хвостик, может, для библиотеки и сойдёт, или для свидания с каким-нибудь студентиком, заткнись. Не хочу больше об этом слушать. Я уже сказала. Во-первых, это не свидание. Во-вторых, мне плевать, понравится мой свитер или хвостик Джейку. Я не собираюсь казаться лучше, чем есть на самом деле. Лора безнадёжно махнула рукой. Она хоть и не могла позволить себе дорогие шмотки, но всегда очень тщательно следила, как выглядит и во что одета. Надя же в Китае привыкла к милой небрежности, ведь по большому счёту здесь всем было всё равно, как ты одет. Если в России некоторые девушки даже зимой ходили в коротких юбках и сапогах на высоких каблуках, то ни одну нормальную китаянку не заставишь одеться не по погоде. Сегодня дул ледяной ветер, Несмотря на то, что стояла только середина октября, ощущалось приближение зимы. Поэтому Надя ни за какие коврижки не променяла бы свой тёплый свитер и пальто на элегантное платье. Хотя платье она тоже любила, но их придётся отложить до лета. Тем более, она знала, что бы там Лора ни говорила, ей шёл этот простой, аккуратный свитер. Голубой вообще был её цветом. Ну а хвостик? Что ж, волосы можно и распустить после библиотеки. А пока книги, книги, книги. Несмотря на все уверения, к 6 часам вечера Нади не только чувствовала себя уставшей, но и ощущала волнение от скорой встречи с Джейком. Как ни крути, а это было их первое настоящее свидание. Не случайная встреча, не день рождения, не обед в кругу друзей. Поэтому ровно в 6, когда она получила сообщение от Джейка, что он на месте, её начал бить мандраж. Девушки вышли из библиотеки, и Надя тут же пожалела, что послушала подругу, всё-таки распустив волосы. Ветер был таким сильным, что тут же подхватил их, бросил в лицо, запутал. Чёрт, я сейчас похожа на швабру. Ой, Нать, ты ничего не понимаешь, засмеялась Лора. Французы называют такую причёску естественно небрежной. Как жаль, что мы не во Франции. Они подошли к въезду в университет, и Нади начала озираться в поисках автомобиля Джейка. Тут она увидела, как подъехал Mercedes, его дверь открылась и вышел Джейк. "Надя, Лора, приветственно помахал он девушкам. Садитесь". Он открыл заднюю дверь, приглашая их сесть в автомобиль. "Ой, нет, я пойду в общежитие". "Поужинаешь с нами?" предложил Джейк. "Нет, нет. Тогда позволь мы тебя хотя бы подвезём". настаивал он. Нет, я пройду пешком. Мне нужно зайти в магазин. До встречи. Лора убежала, чмокнув Нади на прощание и подмигнув ей. Джейк закрыл заднюю дверь машины и предложил Наде сесть рядом с ним. Ужасно холодно сегодня, поёжилась Надя, оказавшись в тепле салона. Да уж, терпеть не могу осень и зиму здесь. Скоро станет ещё холоднее. Ты обзавелась шубой? улыбнулся он, взглянув на Надю. Ты же знаешь, простым студенткам шубы не по карману. Слышал, что у русских мужчин принято дарить жёнам шубы. Надя засмеялась. Откуда такая осведомлённость? Изучаю ваши традиции. Нужно знать такие вещи, когда твоя девушка русская. Не знал, что у тебя есть девушка, да ещё и русская. Улыбнулась Надя, понимая, что он дразнит её. Я вас обязательно познакомлю. У тебя новая машина? сменила она тему. Кажется, в прошлый раз ты был на другой. У меня несколько машин. Люблю красивые тачки. Ты умеешь водить? У меня есть права, но я уже очень давно не сидела за рулём. Да и в Китае это невозможно. Почему? Мои российские права здесь не действительны. Нужно сдавать экзамены в самом Китае. Вот как, я не знал. Не хочешь? Нет необходимости. Машины у меня всё равно тут нет. Да и из Китая я, скорее всего, уеду, когда получу диплом. Но до этого ещё далеко, правда? улыбнулся он. Надя промолчала, задумавшись. Её жизнь в Китае действительно подходила к концу, и она не знала, что делать дальше: вернуться в Россию или найти работу здесь. Куда мы едем? Надеюсь, ты не думаешь снова отвезти меня в тот русский ресторан. Тебе там не понравилось? Нет. Всё было неплохо, но не настолько, чтобы есть там каждый день. Не волнуюсь. Сегодня мы будем есть французскую кухню. Серьёзно? Да, здесь есть один отличный ресторан. Там шеф-повар настоящий француз. Еда как в Париже. Ты бывал в Париже? Я много где бывал. Не сомневаюсь. А ты? Только в Китае, улыбнулась Надя. Тем временем они подъехали к ресторану. Он находился в удивительно живописном месте. Одноэтажное здание ресторана располагалось в глубине небольшого парка, а задняя его часть выходила на искусственное озеро, через которое был перекинут ажурный мостик в традиционном китайском стиле. Весной и летом, когда деревья утопали в цветах и зелени, здесь должно быть очень красиво. Сейчас же листва пожухла, а где-то совсем облетела. Вместо цветов растения украшали гирлянды разноцветных фонариков. Тем не менее, вид от столика перед большим панорамным окном, за которой усадили Надю и Джейка, открывался великолепный. Это место пользовалось популярностью, почти все столы были заняты. Однако в зале, где царила атмосфера приглушённого света ламп, а тихая музыка, в которой Надя узнала популярные французские мелодии прошлого, создавала романтическое настроение, было довольно тихо. За столиками в основном сидели влюблённые парочки. или небольшие компании из 3-4 человек. Все разговаривали довольно тихо, и это было удивительно, потому что в Китае Надя привыкла к тому, что за столом гости вели себя обычно очень шумно, громко смеясь и перекрикивая друг друга. Здесь же, видимо, сама атмосфера настраивала обедающих на умиротворённый лад и тихо льющиеся разговоры. На этот раз ты сам делай заказ, предложила Надя. Вспомнив, что в русском ресторане Джейк предоставил это право ей. Ты уверена, что не хочешь посмотреть меню? Уверена. Ничего не знаю о французской кухне. Разве что круассаны и сыр, улыбнулась она. Но это плохая идея для ужина. Точно. Джейк сделал заказ, а пока они ждали, им принесли бутылку красного вина. Дали Джейку посмотреть бутылку, и когда тот удовлетворённо кивнул, разлили вино по бокалам. Ты разбираешься в винах? Немного. Удивительно. Обычно китайцы небольшие любители красного вина. Ты не с теми китайцами общалась, засмеялся он. Но по большому счёту, ты права. Меня научил любить вино отец. Отец? эхом отозвалась Надя, побуждая его продолжить рассказ. Да, вот он эксперт. А я так нахватался поверххам. Ты, кажется, говорила, что твои родители в разводе? Именно. Отец ушёл от матери, уехал из Доляне, а потом, когда мне было лет 10, вообще перебрался в Италию. Там он увлёкся виноделением. Сначала долго учился на сомелье, стал настоящим экспертом, женился на итальянке. Теперь у них небольшая вилла и виноградник, где они делают собственное вино. С ума сойти. Китайц в Италии делает вино. Я думала, такое только в кино бывает. Джейк рассмеялся. На самом деле, в Италии приличное число виноделен принадлежат именно китайцам. Ты часто бываешь в Италии? Да, по крайней мере раз в год стараюсь съездить к отцу. Мы с ним много времени упустили. Твоя мама, видимо, тому причиной. Робко улыбнулась Надя, понимая, куда Джейк клонит. Да, моя мама После того, как отец бросил её, она была в бешенстве, запретила ему видеться со мной, даже его родителям, моим дедушке и бабушке, не давала общаться со мной. Я был мал, но прекрасно видел, что происходит. Мать пыталась настроить меня против отца, но пока он ещё жил в Китае, он старался появляться в моей жизни. Потом отец уехал в Италию, и наша связь прервалась. Когда вы встретились вновь, мне было 16. Отец прислал мне приглашение. Я собрал вещи и сказал матери, что поеду к нему. Она не была против. К тому времени я стал невыносимым подростком, горько усмехнулся Джейк. Она не могла бы меня остановить. К тому же, за то время, что отец не выходил на связь, мать сумела меня настроить против него. Она, конечно, не хотела, чтобы я ехал. Но ты поехал. Да. Мне хотелось посмотреть в лицо этому человеку и спросить, почему он бросил собственного сына. Ты был зол? Ещё бы. Представ богатенкова избалованного подростка, ни в чём не знающего отказа, но который оказался ненужным собственному отцу. За 6 лет, что мы с отцом не виделись, мать сумела уверить меня, что отец никчёмный человек. Я хотел убедиться в очью, бросить ему в лицо обвинение. Я презирал его. Джек покрутил бокал с вином за тонкую ножку, задумавшись, а затем сделал большой глоток. Улыбнулся Наде и продолжил. Всё было не так, как говорила твоя мать. Именно. Оказалось, что все эти годы отец постоянно писал, звонил, приезжал в Китай, пытаясь встретиться со мной, но везде наталкивался на баррикады, выстроенные матерью. Он просто не мог пробиться через эту стену и так и оставался нищим. Так же так получилось, что его приглашение всё-таки попало к тебе в руки. Отец нашёл связи в итальянском консульстве в Пекине. Они позвонили и вызвали меня, минуя мать. Джейк замолчал, вспоминая прошлое. Ну, а потом я попал в Италию, поговорил с отцом. Всё оказалось не так, как внушала мне мать. Значит, в результате с отцом у тебя сложились хорошие отношения. Да. Хотя это было и сложно. Как я уже говорил, подростком я был невыносим. Но со временем я полюбил Италию и новую семью отца. Его жена очаровательная женщина. Уверен, тебе бы она понравилась. А ещё у меня целый выводок сводных братьев и сестёр, засмеялся Джейк. Очень шумные, настоящие итальянцы. Ты не поверишь, но и во мне тоже есть итальянская кровь, улыбнулась Надя. Правда? удивлённо вскинул бровь Джейк. Как такое возможно? Я не помню подробностей, но одна из моих пра-пра-пра была родом из Италии, влюбилась в заезжего русского мецената и уехала с ним в Россию. Это было в конце XIX века, кажется. Ты не похожа на итальянку. Имеешь в виду мои светлые волосы? Именно. Ну, каплю итальянской крови в моих жилах разбавила река славянской. У тебя должно быть в Италии есть родственники. Я ничего об этом не знаю, засмеялась Надя. Но вот моя бабуля до сих пор тщательно изучает этот вопрос и мечтает таки отыскать хоть какие-то следы нашей пра в Италии. Удивительно. Тем временем они потихоньку закончили с основными блюдами и перешли к десерту. Джейк снова наполнил бокалы. Что ж, Надя, за то, чтобы ты отыскала свои итальянские корни. Они чокнулись. Скучаешь по дому, по родителям, чуть позже спросил Джейк. По дому да, по родителям нет. У меня их нет. Как так? удивился он. Довольно банальная история, вздохнула Надя. Мать забеременела мной, когда ей было всего 18, отец был немного старше. Они поженились. Так рано, Да, в России можно вступать в брак гораздо раньше, чем здесь в Китае. Родилась я. Мать и отец жили у его родителей, так как оба были ещё студентами. В общем, мать была не готова к материнству, постоянно где-то торчала допоздна. Отец, кажется, её любил и всё терпел. Примерно через год после моего рождения отец попал в автокатастрофу и погиб. Ну а мать? И до этого матерью она была так себе. А тут осталась одна. Через пару месяцев после гибели отца она собрала вещички и сбежала с каким-то парнем. Бросила тебя. Надя развела руками. Меня воспитали бабушка с дедушкой, родители отца. Первый раз мать вернулась, когда мне было 10. Хотела забрать тебя. Нет, что ты? Да бабушка с дедушкой и не отдали бы. К тому времени мать лишили родительских прав. А они стали моими официальными опекунами. В общем, мать иногда приезжает раз в несколько лет. Она Надя замолчала, подбирая нужные слова. Она ветренна. После гибели отца ещё пару раз выходила замуж и сменила множество любовников. Никакого постоянства. Да уж. Ничего себе, банальная история. Я рада, что она меня бросила. Не представляю, как сложилась бы моя жизнь, возьми мать меня с собой в свои странствия. Чёрт. А я думала, это у меня проблемы с семьёй. Надя улыбнулась. Я действительно считаю, что мне очень повезло. Мои бабушка и дедушка дали мне всё, что только могли. Взять хотя бы любовь к языкам. Мой дед, Олег Васильевич Сиров, профессор, синолог, специалист в китайском языке. А бабушка, Ольга Петровна. Преследуя свои итальянские корни, тоже стала профессором, только в итальянском языке. А из меня получилась квинтэссенция их любви к Китаю и Италии. Ты по-итальянски говоришь? Хуже, чем по-китайски, но говорю. Наверное, мне стоит поехать поучиться в Италию. Тебе стоит просто поехать в Италию. Тебе там обязательно понравится. Ты тоже выучил итальянский? Пришлось, засмеялся Джейк. иначе я бы не смог общаться с братьями и сёстрами. По-английски они говорят не очень. Что ж, тебе осталось выучить русский, и тогда мы сравняемся по количеству языков, улыбнулась Надя. Боюсь, что этот язык я не осилю. Ты сдался, даже не попробовав. Это вызов или ещё одно условие? Надя пожала плечами. Тебе самому решать, я не настаиваю. Надя: "Одетка, ты просто меня сводишь с ума". ты сам сделал выбор. Это точно, и ни капли не жалею. Они долго сидели молча, вглядываясь в глаза друг друга. Бывает такая неловкая тишина, когда ты всё время пытаешься её нарушить, придумывая, о чём бы ещё поговорить. С Джейком всё было по-другому. С ним тишина была наполнена смыслом. Удивительно, но этот вечер наедине с Джейком стал таким душевным и тёплым. Что когда ужин подошёл к концу и настала пора возвращаться домой, Надя почувствовала укол сожаления. Ей хотелось бы, чтобы он не заканчивался. Она не ожидала, что Джейк будет столь откровенным, что расскажет о своих отношениях с родителями. Не думала она, что и сама разоткровечится. Это было новое чувство, чувство близости, родства душ. Когда они сидели в машине по пути в её общежитие, Джек неожиданно взял Надю за руку, переплетая свои пальцы с её. Она не отняла руки. Его прикосновение было приятным, оно волновало, пробуждая ранее неведомые чувства. Его большой палец слегка поглаживал её ладонь. Наде казалось, что она готова целую вечность сидеть вот так, просто ощущая его тепло рядом. Она таяла, а все ранее воздвигнутые против него бастионы готовы были вот-вот исчезнуть. Как будто прочитав её мысли, Джейк спросил, лукаво глядя на неё: "Моя снежная королева наконец-то расстаила? Надя, детка, долго ещё ты будешь делать вид, что я тебе безразличен?" "Насколько хватит сил?" улыбнулась она. "И много у тебя ещё их осталось. С твоей помощью их больше с каждым днём." Джейк засмеялся. "Что ж, мне тоже нравится эта игра." Люблю видеть, как в твоих глазах отражаются все твои чувства. Ты любишь меня злить, подытожила Надя. Ты и сама это любишь. Если не хочешь признаваться мне, то признайся хотя бы самой себе, что безум от наших перепалок. Ты невыносим. Да. И тебе это нравится. Джейк поднёс её руку к губам и нежно прикоснулся губами к её ладони. Знал бы он, Как сильно он ей нравился?